и характерными для Востока вопросами о родных местах, здоровье близких и виденных в пути достопримечательностях, осторожно приблизились к сути дела. «Мне очень хотелось бы повидать долину за перевалом Лхала», — откровенно высказал заветное желание Валентий. «Там нет ничего достойного внимания».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 то, что связывает их воедино. Выходит, она все-таки есть истина. Валентий, знакомый с трактатами Награджуны, Дзонхавы, Адиши и с утрами патриархов секты Чань, легко переняв риторический строй Верховного, допустил досадную оплошность.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 то недосказанность проистекает не из умолчания, как это показалось сперва, а из жесткой экономии, присущей логике навьяньяя. На счастье, профессиональная интуиция лингвиста помогла профессору Римского университета без особого урона преодолеть неловкость.